содержание от автора предисловие внесший неоценимый вклад глава 1 путь на лондонский фронт войны образ жизни молодежи тех лет сказали будешь разведчиком разведчик общего профиля британцы как и мы были патриотами опасность всегда была рядом глава 2 по обе стороны атлантики. Информация шла потоком к Курчатову. Умел зажечь аудиторию. По каналам НТР из Англии и США. Испытали бы этот заряд на себе. Круг интересов разведки был широк. Глава 3 В стенах НТР и Альма-Матер. Из гвардии Квасникова. Первая скрипка кафедры. Не случилось ни одного провала. Если каком броня, то НТР — снаряд. Выход в оборонную мощь страны. Кузница профессионалов. Почетный профессор Академии. Глава четвертая. С позиции историографа. Профессиональная требовательность. Не приписывайте разведке мифов. Заключение. Наш первый атомный разведчик. Послесловие. Уникальный разведчик Отечества. Конец содержания.